верили не только в себя и своих товарищей, но и в своё оружие и снаряжение. То и другое не уступало западным образцам, более того, во многих случаях превосходило их. Смею это утверждать, так как на практике сравнивал их качество. Со всей этой техникой, в том числе очень сложной, необходимо было обращаться на ты. Ведь от степени совершенства владения ею зависела и своя жизнь, и жизнь друзей, и успех любой операции. Инструкции по обращению с техникой приходилось хранить в голове. Во-первых, в боевых ситуациях некогда листать справочник, во-вторых, почти все инструкции были секретными. Таким образом, память хранила сведения об устройстве и правилах эксплуатации двух десятков взрывных устройств. пяти радиостанций, разнообразных пеленгаторов и многого другого. Всё это я говорю к тому, что из нас не делали накачанных монстров, а в первую очередь развивали голову. В результате отявленные гуманитарии по неволе становились технарями и наоборот. В Импиловце не знали слова невозможно. потому что не начинали действовать до тех пор, пока все вместе и каждый в отдельности не обретёт полной уверенности, до тех пор, пока не были проработаны все детали взаимодействия с силами, обеспечивающими исходной информацией, пока не была достигнута нужная степень подготовленности к по тому или иному конкретному объекту, пока не были взвешены все за и против, учтены и приняты во внимание все подробности. В коллективе знали мою непреклонную позицию, подчинялись закону, который может показаться в какой-то мере жестоким. То, что поручено, то обязательно должен выполнить. Должен подумать и сделать, для того у тебя и голова на плечах, для того тебе даётся право на размышление и на сомнение. Наверное, это и способствовало выполнению целого ряда сложных задач. По всей видимости, офицеры в Импеле со мной согласны. У нас была такая уверенность: если задача поставлена, мы её выполним. Понимаете, просто неприемлемо говорить по отношению к такой группе спецназначения, как Вимпел, что какую-то задачу выполнить можно, а какую-то нет. Мы для того и служили, чтобы всегда уметь выполнить любую задачу в любом месте, где она поставлена. Сотрудник Вимпела это ведь не только большой лоб, бугристые мышцы, Сотрудник Вимпела должен работать не только по реализации информации, захват, какое-то острое действие и тому подобное, но и собрать информацию. Самое главное умение оценить обстановку и действовать для того, чтобы выполнить задачу. Подготовка проводилась не только на учебно-тренировочных базах, но и на местности в деле. Вимпелы в Ц работали в Афганистане в течение многих лет. группками по 10-15-20 человек. При скромной поддержке вооружённых сил они решали весьма сложную и почётную задачу амортизации боевых действий между двумя противоборствующими силами. Благодаря оперативной деятельности, знанию обстановки, хорошей разведке, умению установить контакты с противниками, с душманами, с авторитетами, с аксакалами, с главарями банд, умению построить отношения с руководителями советских войсковых подразделений, представителями милиции и так далее, они сумели добиться важнейшей цели – уменьшения числа возможных жертв. Афганистан не был единственным местом, где постигалось и оттачивалось мастерство. Сотрудникам Вымпела приходилось выполнять задачи наблюдателей, советнические функции в целом ряде стран, уже не однажды упомянутых в российской печати. Они работали в Анголе, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, изучали особенности такого региона, как Юго-Восточная Азия, были с небольшим ознакомительным визитом в Лаос. Практика, полученная в импиловцами в ряде регионов мира, стала очень существенным материалом, позволявшим организовывать и осуществлять насыщенную боевую подготовку. За годы своего существования подразделение превратилось в одно из мощнейших в мире. Оно находилось в постоянной боевой готовности, непрерывно действуя своими группами то в Афганистане, то на театрах оперативно-тактических учений внутри страны и за рубежом.